Часть первая. Глава первая. Пещера Посреди шума воды, журчащей в расщелинах, гора вдруг издала чудовищный, но как будто отдаленный звук. Все затихли Последовал громкий крик лижунсяна. Это были не потоки воды? Нет, и даже близко не напоминало катящиеся камни или разлома глубинной породы. Звук был другой. Это было не эхо, скорее было похоже на то, как будто совершенно ровная стена из стекла испытала какой-то внезапный удар, на первый взгляд не вызвавший видимых повреждений. Но на самом деле уже доносится еле слышимый шорох расходящихся во все стороны крохотных трещин. Правда, тот звук в одно мгновение пропал, и все, кто были ниже под землей или в диспетчерской, теперь слышали лишь дыхание друг друга. Да, еще шипение рации. Детлиф Болт протяжно выдохнул и произнес по-английски с сильным акцентом. «Вы только что слышали какой-то звук?» Никто не ответил, хотя все слышали, но только не знали, как объяснить. И тут полностью отключилась система электроснабжения, и пещера, скрытая в глубине горного массива, вдруг погрузилась во тьму. Никто не видел перед собой ничего, кроме непроглядной мглы. В следующее мгновение тот звук возник вновь, словно внутри горы было какое-то исполинское существо, и оно то ли приближалось, то ли удалялось. «Тихо! Тихо все!» Ли Жунсян намеренно понизил голос, чтобы звуковая волна не вызвала вибрацию и не привела к обвалу. Но вообще-то все уже и так смолкли.